Глава 9. Томас жадно устремился к зелени. Верхушки деревьев колыхались всего в полусотни футов, а от земли тянуло свежестью, благодатной влагой. Истощённое жаждой тело чувствовало близость ручья с чистой холодной водой. Внезапно Колика сказал удивлённо: "Ты куда?" Томас кивнул молча, не в силах разжать спёкшиеся жаждой губы. Уши вздрогнули, как у зверя. Он уловил слабое журчание воды. Чего? просил Калико подозрительно. А, искупаться вас хотел. Нет, рыба задохнётся. Да и некогда. Он свернул в неприметную щель. Оттуда несло таким жаром, словно там был вход в ад. Томас брёл, натыкаясь на стены, но к счастью, проход почти сразу вывел в долину, которая показалась Томасу вырубленной внутри горы гигантской пещерой. Под ногами был камень, даже не плиты, а умело вырубленный ровный пол. сглаженными молотами, затем отшлифованным множеством ног. На той стороне прямо из горы выступал языческий храм. По крайней мере, высокие арки входа, каменные драконы, звери, воины-великаны, а сам вход пугающе зиял чернотой. Томас дивился, а Калика махнул рукой. Старые горы. Вид у него был такой, что этим всё сказано. И Томас спросил почти враждебно: "Ну и что?" Здесь всё источено как червяками. То мрамор ломали для царских дворцов, от них ныне песка не осталось. То целыми племенами прятались от чужаков, то опять же что-то рыли, искали, выгребали. Эти пещеры только дурак или ленивый не приспосаблял для чего-нибудь нового, своего. Дыхание Томаса чуть выровнялось, но пот всё ещё заливал глаза. На подгибающихся ногах он тащился за Олегом, считал шаги. Вот ещё 5 шагов, и упадёт. Вот ещё 3, и рухнет. Вот 2, и грохнется как куча железа. Он видел, словно сквозь пелену дождя, как из тёмного входа храма вышли двое. Один тут же метнулся назад, а затем к отчению Томаса оттуда, как муравьи, начали выплёскиваться воины в бронзовых доспехах, надетых прямо на голые тела. Они не выглядели особо опасными, но их десятки, а потом уже и сотни. А Томас чувствовал, что не отобьётся даже от воробья. Воины выстроились в три ряда, заградив вход. Их острые копья смотрели прямо в лица чужаков. Навстречу вышли двое в длинных одеждах. Томас признал в них жрецов, хоть и языческих. Что-то роднит, хоть он и раньше не любил признаваться: христианских священников и сарацинских мулл, а теперь ещё и всевозможных языческих жрецов. "Нам не пройти", сказал он тихонько. "Серьёзные ребята", согласился Калика. Он не сбавил шаг, будто подозревал, что Томас просто устал и хочет отдохнуть. Томас сказал предостерегающе: "Они нас как жуков насадят на свои палки". Калика подумал, сказал: "Да, острые", но шагу не сбавил. Томас опустил ладонь на рукоять меча. Он чувствовал, что не только махать им, даже вытащить из ножен не сумеет, но спросил уже безнадежно: "Опять будет рубка?". И алый кровью свои в споим ненасытных пьяниц железо стали свинец. Хм, почему свинец? Калика бросился отвращением. И бе бы все драться, петух в железках. А как же ты надеешься? Он не договорил. Копья уже почти упирались Олегу в грудь, когда оба жреца, взмотревшись в него, внезапно пали Низ с восторженно отчаянными воплями. О великий маут Гальяна! О сотряша одним пальцем дворец Шакры, о победивший Нандапанонду, царя нагов, о имеющий Махапуруша-лакшану. О! Калика благословил их небрежным движением длани. Миновал строй безучастностью, с какой верблюд проходит мимо христианского храма. Копии опустились, Томас с трепетом стал свидетелем удивительного зрелища, когда сотни воинов фразами опустились на колени. Затем распростёрлись по земле, будто стараясь, как ящерица, раздвинуть песок и уйти вглубь. А жрицы, видя, что странствующий мудрец не желает быть оторванным от благочестивых размышлений, остались на месте, лишь вздели руки в тагонку. Томас ошарашенно оглядывался. С чего это они? Какой-то мауда, фу, и не выговоришь, обознались, буркнул Олег безучастно. Погружённый в свои благочестивые думы, Знаю твоё благочестие, подумал Томас сварливо. Он вошёл в тёмный ход. Вдали горели светильники, пахло растопленным бараньим жиром. Просторный зал освещён слабо. В глазах после яркого солнца поплыли светлые круги. Вокруг двигались тени. Томас не мог отличить, какие из них настоящие, а какие несчастные призраки. Чувствуя себя не в себе, он спросил лишь за тем, чтобы слышать человеческий голос, пусть даже свой, и не потерять калику. А зачем дворец сотрясал? Это ж целая гора, не дерево со спелыми грушами. А шакрабольно в щёки дул, ответил Калико отстранённо. Глаза были отсутствующие, он мыслями был далеко. Надо было щёлкнуть по носу. А скажи, сэр рыцарь, тебе ничего странного не показалось, когда мы сюда шли? Томус показалось странным всё, даже чудовищным, особенно то, что Калико когда-то сотрясал чей-то дворец. Да ещё как сотрясал? Видно по этим распластаным. Но Калика явно ждал другого ответа. И Томас сделал вид, что ушел в глубокое раздумье. Жалел только, что под шлемом, да еще в темноте, не видно, как морщится его лоб, а брови сходятся на переносице. Калика исчез. Томас видел только раскаленную тень, что шарила по алтарю. Грюкнула, звякнула. Ближайшие к алтарю светильники вспыхнули ярче. Колика, огромный и косматый, угрожающе навис над алтарём, перебирал что-то, ворчал, хмыкал. Наконец, с треском выломал крышку. А когда вынул руку из внутренности алтаря, на ладони лежала золотая веточка, от которой шёл чистый, трепетный свет. "Во", сказал он удовлетворённо. "Сколько лежит, а всё как новенькое". Он спрыгнул со ступенек. Там их было целых 3. Томас видел в зеленых глазах радость. Калика словно помолодел, встретившись со своими былыми деяниями. Томас не решился спрашивать, в прошлом ли году тряс несчастный дворец, или в позапрошлом веке. Грабить храм не хорошо, сказал он укоряюще. Так отжь языческий, сказал Калика извивительно. Тебе не хорошо, уточнил Томас. А мне можно, мне даже нужно, ибо я должен попирать реликвии дьявола, тем самым умножая славу чистой девы. Что это у тебя? Всего лишь золотая ветвь, сказал Калико задумчиво. Странно, как много значения люди придают предметам. Что ветвь, когда у каждого в душе цветут роскошные сады? Сады? спросил Томас с подозрением. Да ещё роскошные? Калико поглядел на него. Глаза в полумраке блестели как уфилина. Вздохнул. Плечи опустились. Да, сказал он совсем другим голосом. Сады. Хм. Он спрятал золотой ветв в подполу. Кивнул, и они вышли навстречу свету, что больно ударил по глазам, привыкшим к полутьме. Воины снова простёрли лестниц, а жрицы поспешили к Олегу. Он бросил им несколько слов, повелительно-благожелательных. Они поклонились и проскользнули мимо в храм. Поспешим, сказал Олег. Надо идти. Томас часто оглядывался, а когда спустились в долину, не вытерпел Ты их ограбил. Но почему отдали так просто? У них такая охрана? Олег буркнул. Это мой храм. Твой? Томас ощутил, что начинает заикаться. Спина Калика мерно колыхалась перед глазами. Рыжие волосы слиплись от пота и грязи, став похожими на большое воронье гнездо. Он выглядел как никогда раньше диким человеком. Мой, повторил Калик из досады. Чего глаза вытаращил? Человеку всегда хочется кому-то кланяться. Я всё пытался отучить, но раз уж не могут без этого, то пусть хоть да и не ограбил. Я им там взамен оставил другую штучку, нечто новое. Томас спросил дрожащим голосом: "А что?" Калика буркнул, не оборачиваясь: "Та да нечто в духе времени. Мир меняется, им надо меняться тоже". "Покажи", попросил Томас. При солнечном свете золотая веточка выглядела поблёкшей. Золото не сияло. Томасу почудилось вовсе не золото, а тусклая медь. Веточка короткая, листочков всего 3. "И это всё?" спросил он разочарованно. Калика бросил раздражённо. "Мы в квесте, забыл? За что я не люблю эту дурь? Туда пойди, возьми это, туда, то в третьем месте ещё какую-то мелочь, а потом ещё и ломай голову, как сложить, чтобы дверь открылась, решётка поднялась или какой-нибудь пустячный засов отодвинулся". Так и жизнь пройдет, а ты все драконов бьешь по головам, принцесс спасаешь, совсем будь-то от безделья на стенку лезешь. Томасу почувствовался камешек в его суверенное владение. А что делать, если другое не умею? Внезапно из под ног раздался дикий вопль. Томас отпрыгнул, дико посмотрел по сторонам. Стояла звенящая тишина. Даже Калика остановился. Вокруг только голые камни, стены. То только не чудится. Пробормотал он испуганно. На лице выступили капли пота. Алика смотрел внимательно. В зеленых глазах было странное выражение. Томас ступил снова. Крик раздался прямо из-под сапога. Томас подскочил, хотя вроде бы уже готов к неожиданностям. Мечом в руке огляделся, в глазах страх. Сэр Алика, демоны, да? Какие демоны? А что же? Обыкновенный базлонит. Томас вытаращил глаза. Что? Алекс не охоты поправился. Но ну, не совсем обыкновенный. Вообще-то ему цены нет. Но сейчас нам не до редких камней. Ну, знаешь, марагт излечивает от ядовитых пауков, медиана ко желтопузыков, изумруд лечит боли в печени, а базланит испускает такой радостный вопль. "Ничего себе радостный", пробормотал Томас. Он вытер мокрое лицо. "Всякий раз, когда на него наступает настоящий король, Томас обошел каменную плиту, наполовину вдавленную в землю, подозрительно посмотрел на Олега. А вы с ним не сговорились? Томас, а что? От тебя всего ждешь? Мне это что, король ты или нет? Наоборот, из тебя бы неплохой калика получился, со временем, конечно. Томас отшатнулся. И лишь много погодя, когда спустились в долину, а калика разжег огонь на берегу ручья. Томас внезапно вспомнил, что сам Калико обошёл этот самый базланит по широкой дуге. Томас сам не помнил, как освободился от доспехов. Калико разжёг костёр, а он всё сидел в ручье. Ледяная горная вода нагрелась от его тела так, что шёл пар. А ниже по течению рыбёшек уносило к верху брюхом. Что ж, не каждая речная рыба выдержит аромат благородного рыцарского пота. Морская разве что. Он пошевелил растопырив пальцами ног. Ледяные струйки ласково щекотали кожу, очень медленно. Холодка там уже ест, охлаждали раскалённое, как в горни тело. Когда он с трудом выбрался, ноги всё ещё подкашивались. Холодка лежала у костра, зелёные глаза пристально всматривались в небо. Снова Томасу почудился гнетущий взгляд кого-то неслыханно огромного. Мороз пробежал по всё ещё разгречённой коже. Калика небрежно повёл дланью. Там мясо. Я завернул в листья, дабы не слишком остыло. Рыцари не перебирают, сказал Томас Бодра, ибо Калика оставил ему кусок, которого хватило бы и на его коня, если бы конь ел мясо, и если бы коня не продул в кости. Помрачнев, он уже с безучастностью поглощал еду. В желудке довольно рычало. Там внутри жадно набрасывались на каждый ломоть. Томас чувствовал, как усталость медленно испаряется из тела, а мышцы наливаются молодой силой. "Ладно", сказал он, оживая. "Мы ещё добьём и кони, и любимую женщину, и богатство, а о наших подвигах будут петь песни. Не так ли, Сара-Олег?" Олег лежал на спине. Могучие длани были закинуты за голову. По широкой груди бродил крупный кузнечик, чесал лапки, длинными усиками исследовал странное пространство. Одвиги богатство, сказал он с тоскливым недовольством. Это мечта голодных. Но так как человек почти никогда не успевает добыть хотя бы часть того, что мечтает, то когда успевает? Он задумался. Томас спросил враждебно: "И что же?" Калика с таким усилием повернулся на бок, словно переворачивал гору. На лице отразилось презрившее сострадание. Томас вскипел, но держал себя в руках. От этого заносчивого язычника пока что слишком много зависит. И что же? Повторил он ядовито. Калика поискал глазами, указал пальцем на широкую гранитную плиту, изъеденная временем, шербатая, ничем от других не отличимая. Середке едва заметная выемка, не поместится даже кулечок ребенка. Рыцарь вскинул брови. И что же? Здесь умер Калика. Странник, дервиш, зави как хочешь. Он оперся о посох, задумался и так умер. Трое суток простоял, пока люди заметили, что он мертв. Привыкли, знаешь ли, что всегда в мыслях, отвечает не всегда. Томас буркнул все еще сердясь. Святой человек значит, но трое суток? То знает, сколько бы простоял, заметил Олег. Но червяк подгрес посох и мудрец упал. Томас сказал настойчиво: Святой человек. Наш прилад говорил, святые мощи не поддаются тлению, и еще при жизни от святости и умерщвления плоти на них жира остается меньше, чем на лесном таракане, так что провоняться нечем. А тут еще такая жара. Но к чему ты приплел, когда мы говорили о подвигах и богатстве? А этот Калика раньше был царем, у которого было все: и горы златые, и кольцо непростое, все демоны слушались, да и самого не даром звали премудрым. У него уже было царство, богатство. А у жон больше, чем у кого-либо на земле. Томас прервал. Даже больше, чем у тебя? Алика поперкнулся, задумался, сказал с неуверенностью: "Я, собственно, никогда этим не увлекался. Фу, конечно же, у меня никогда не было столько жон. У него же они все жили в одном таком дворце, двенадцать дверей, четыреста стражей, пять тысяч служанок, драконы на дверях. Только с крыши и можно было. Ты не сбивай, не сбивай!" Томас зябко передернул плечами. Он уже догадывался, о ком речь. Учёный дядя рассказывал одно, прилад другое. Ведь если не хочешь умирить от джажды, пьёшь из одной кружки даже с арацином. Хочешь сказать, что когда нахватаешь всего-всего, то дальше один путь в калике? Олег пожал плечами, уже потеряв интерес к разговору. Глаза его стали отсутствующими. Разве он один? Томас подумал, поморщил лоб. Нет, ещё есть ты. А что, таких больше? Томас, знал бы ты, сколько народу уходит в пещеры, леса, пустыни, горы, не спасаясь от врагов, а спасаясь от друзей. Всё нажитое оставляют, ибо вдруг понимают, как это мало, даже если это горы злато. Эх, да ладно. Давай спать. Томас тоскливо посмотрел на звёздное небо. Чувство вины сжало сердце. Не уснуть, понял он. Тысячи, и тысячи глаз смотрят укоризненно и осуждающе. Калика говорит: "Одно слово глупое скажешь, навек в дурне попадёшь". А он не просто в дурне, расплачивайся за гордое словцо, сказанное красиво, но бездумно. "Расскажи что-нибудь", попросил он жалобно, перед сном. "Ладно, а подвигах не любишь? Тогда хотя бы в походах, на бегах". "Ладно, ладно, и о походах не нужно". Тогда о женщинах прошлого. Ты их тоже знаешь, хотя не могу понять, как ты не выходя из пещеры, правда ли, что самая красивая женщина на свете была Илена прекрасная, из-за которой греки истребили скифов? Алика зевнул. Его косматая голова на звездном небе казалась головой лохматого чудища. Бред. Самая красивая Лилид. Говорят, она же и самая совершенная из всех женщин. Ни одна из рожденных человеком не может сравниться с единственной созданной Богом. Он вообще создавал ее для себя, не для сопливых, но затем спохватился, переломил себя. Дело всей жизни страдать не должно от чувств, и предназначил Лилит для первого на земле человека Адама. Ну сам знаешь, как пошло. Взял ком глины, хотя здесь для меня не ясность, слепил Адама, а потом велел Лилит поклониться Адаму. Она, понятное дело, возмутилась. Почему? С какой стати? А твой бог и объявляет, что это дескать муж твой? А Лилиту пёрлась как коза, которую ведут на базар. Не стану и всё. Он мне муж, а я ему жена. Но я из той же глины. Почему должна кланяться, если мы равны? Он умолк на миг. Томас тут же нетерпеливо поторопил. Ну-ну, что-то на самом интересном засыпаешь. А? Скинулся Олег, и Томас в негодовании понял, что Каликов в самом деле заснул или почти заснул. О чём я? Ах, да. Тогда твой Бог подумал и определил, что то, что делает Лилит отныне будет зваться гордыней, а саму гордыню причислил к самым великим грехам. Будут именоваться смертными, и так будет для всего живого на свете. Хотя нет, звери невинны только для человека. Так что, дорогой мой гордый рыцарь, хмм, Томас спросил с ещё большим нетерпением. А что же это, как её, Лилит? Про даму её я слышал. А что стало с Слилит? Калика зевнул, почесал волосатую грудь. Крена ее знает. Она ведь не человек, как остальные, не ангел, не демон, даже самая совершенная из женщин. Бог творил ее в лучшие минуты лучшего дня. Но кто знает, что сделало с ней время? Он зевнул, зубы жутко клатснули. На миг он показался Томасу похожим на большого волка, что умеет оборачиваться человеком. Но в следующем мгновении жестокое лицо расслабилось, стало умиротворенным, глаза полузакрылись. Томас промолвил зачарованно: "Как чудесно! Расскажи что-нибудь еще, такое же божественное." Калика снова зевнул с подвыванием, почитался, заговорил медленно, уже укладываясь на сон. Но как это было на самом деле, сейчас никто не упомнит. Другие маги, знающие, как было на самом деле... Говорят, что Бог, создав Адама, велел ангелам слепить ещё десяток таких же мужиков. Но ангелы устроили целый цех: один лепил головы, другой руки, третий ноги, четвёртый туловище. А одному досталось лепить то, чем все размножаемся. Ну ему выпало легче всего. Подвигал меш ладоней ком глины, вот тебе и штучка. Лепит себе и лепит. А когда собрали 9 новых людей, оказалось, что глина кончилась, потому что последний налепил этих штук уже на целое войско крестоносцев. Ну, ту глину снова смешали, из неё и слепили десятого. Так что каждого десятого теперь, как называют, сам знаешь. Он заснул на полуслове. Томас подбросил веточек в костёр. В голове вертелись неясные образы, но сложен путь мысли мудрого человека. В рыцарской голове философские понятия вязнут. Он всё никак не мог понять, что имел в виду сэр Калик, хотя иногда казалось, что вот-вот ухватит мысль за хвост, поймает Геразм сгинет непреодолимая пропасть, разделяющая книжную мудрость и молодой отвагу. Рассвет застал Томас с такими же красными глазами, как угли костра, над которыми нахохлился. Лицо осунулось и вытянулось, как у его боевого коня, который сейчас возит чертей в преисподней. Олег поднялся свежий, как умытый ночной росой месяц. Да ты никак не спал вовсе? Зря, не убивайся так. Я же говорю, на красивую женщину даже пёс не гавкнет. Ладно, пошли. Ему показалось, что Томас все порывается что-то спросить. Ну а чем может спрашивать молодой рыцарь, как не о потерянной невесте? И Олег все ускорял шаг. Впереди показался продолговатый холмик. Томас назвал бы его могилой, будь это были селение. Но откуда могила среди голой степи? Правда, Калика твердит, что женских могил нет в поле. Значит, здесь лежит странствующий рыцарь. Чем ближе подходили, тем сильнее холод сковывал Томаса. Ноги словно примерзали к земле. Он с трудом заставил их двигаться. Могила приближалась, в воздухе появился запах, от которого мурашки страха пробежали по всему телу. Он узнал запах крови, свежепролитой крови, но никогда ещё не видел такой древней могилы. От неё пахло древностью. Возле неё умирала трава, земля покрылась пылью старости, а на самой могиле что-то пузырилось. Томас рассмотрел что-то вроде красного шевелящегося ковра. Оттуда шёл запах крови. Он усиливался, и волосы встали дыбом на затылке. Запах крови был силён. От неё шёл жар, в ней чувствовалась ярая мощь. Вместе с тем Томас с ужасом ощутил, что это не простая кровь, совсем не простая. Кровь вскипала на могиле, пузырилась и издали похожее на толстая лыковёр. Томас перевёл потрясённый взор на Калику. Тот выглядел угрюмым и постаревшим. Томас сказал тихо, страшась нарушить священную тишину: "Здесь похоронен Бог?". Калика покачал головой. Губы были плотно сжаты. "Нет. Прости, я понимаю, кто-то из твоих родни. Но как он может нам помочь? Если сейчас выкопается, то я вот те крест, трубану мечом. И о покойников боюсь, меня один как-то вас не давил. Здесь могила первого кочевника на земле." Его убил землепашец, который защищал свои поля. Этот вот, что лежит здесь, своими стадами уничтожал его посевы. Томас прошептал, чувствуя потребность стоять на стороне справедливости всегда и во всём. Прости, но землепашец поступил верно. Но что это за кровь? Вопиет, объяснил Олег, то есть взывает к отмщению, естественно. К несчастью, кочевник был братом землепашца. И хуже того, к ещё большему несчастью. Их бог, теперь и ваш христианский, тогда предпочёл дары кочевника. Тот зарезал целого барана, а подношения землепашца отверг. Ещё бы, тот положил на жертвенный камень что-то вроде пучка морковки. А теперь видно, чья правота доказала будущее, то есть наше время. Увы, слово не воробей, первый убийца был проклят и осуждён вечно скитаться по земле. А здесь кровь всё ещё вопиет, взывает, напоминает, требует крови за ту кровь. Томас долго смотрел на пузырящийся ковёр из вечно вскипающей крови. Кровавые пузыри надувались, лопались. Кровь была горяча, свежая кровь первых людей с запасом жизненной силы для всего человечества. А что может напомнить? Алико остро взглянул на молодого рыцаря. Ощутил? Даже бог только предполагает. хотя лучше большинства людей в те времена можно ли было предугадать все эти народы арбалеты огромные корабли начесто заселённой земли последних кочевников истребляют как диких зверей и по праву если на то пошло ведь кочевники что могут создать только рыцарский кодекс чести томас обиженно дёрнулся а калик уже рвал траву с могилки нюхал буднично совал в сумку вилял деловито вон там выдири с корнями Только не повреди. Томас оскорблён, надёрнулся. Я тебе что, колдун? Ну, на колдуна, конечно же, не тянешь, согласился Алиг. Даже на подметальщика в его хижине. Но с паршивой овцы землю с корешков стряхивай бережно, в них вся целебная сила. Томас сопел зло, но окопал, стряхивал, сдувал песчинки, бережно складывал в мешок, расправляя корешки. Так Алиг уже без всякого почтения взобрался на могилку с сапожищами. Приложил ладонь козырьком к изрьком глазам, оглядывал дали. "Кажись всё", сказал он наконец. "Пошли". Когда отошли на десяток шагов, Томас вдруг оглянулся. "Постой! За сотни лет дождь и ветер даже горы стёсывают так, что кочерышки торчат, а тут могилка хоть и простая, но землю не разметало". Калико даже не оглянулся. "Следят? Кто?" "Не знаю", буркнул он. Похоже, вопросом ему не нравился. Он, как заметил Томас, вообще не любил рассуждать о смерти. То ли ученики, хотя он, как известно, никакой школы не основал. Хм, если не считать школы туризню, начало которой положил он, то ли родня, что вернее, а то и сама мать. Ну ты её, знаешь, приглядывает. Вот только цветы не носит. И венка я ни разу не видел.